И не было во всей толпе гладиаторов ни одного, кто бы усомнился в этом чуде. Недаром же столько месяцев Даг молился духу горы, призывая проклятие на головы римлян, и божество вняло его мольбам. Огонь вырвался из чрева Везувия. Камни летели, словно кто-то невидимый пускал их из огромной прощи. Земля тряслась в последних мучительных судорогах. С грохотом падали мраморные колонны храмов. Разваливались виллы, созданные кровью и потом невольников. Рушилось все, что считалось вечным и незыблемым. Горели леса. Запах гари соединялся с вонью серы. Мгла раскалывалась молниями. Небо смешалось с преисподней. И если римляне были охвачены животным ужасом и искали безопасного места, бросив казарму и узников, то гладиаторы ликовали. Им казалось, что сама стихия на их стороне — это гроза, это буря. Эти перекрещивающиеся в небе разящие молнии рождали в их душах небывалое ощущение свободы. И с нею вместе почти забытые ими в Помпеях чувства радости. Не Везувий извергал лаву, огня колкотал в груди обречённых на смерть. Не скалы гремели, обрушивая камни на город, а рабы распахнули темницу, разорвали оковы. Они сами были частицей восставшей природы. Гладиаторы бросились к воротам, С улицы доносились детский плач, женские вопли, крики мужчин. Дети звали родителей, родители детей, пытаясь распознать их в темноте по голосам. Напуганные помпианцы спешили к стабиум воротам, чтобы покинуть город. Многие воздевали руки к небу и молили богов о пощаде, но боги не слышали криков и мольбы. Или на земле больше не стало богов, и для мира настала последняя вечная ночь. Тот первозданный хаос, из которого на заре времен возникло все сущее. У ворота казармы с вечера на запоре. Убегая, стражники взяли с собой ключи. Каменная стена сверху, утыкана гвоздями. Ее в темноте не одолеть. Децебал, что нам делать? слышались голоса гладиаторов. «Друзья!» — крикнул Даг. «Идемте к столбу позора!» На середине двора в землю был вкопан толстый, гладкий столб. К нему привязывали в наказание тех, кто был недостаточно расторопен во время тренировки или дерзок с учителями фехтования. Палящее солнце и мухи, облеплявшие тело, были пострашнее карцера и бичей. И не было дня, чтобы у столба позора не корчился человек. А последнее время столб позора не пустовал и ночью. И если палящими днями наказанным не давали воды, то зимними холодными ночами их обливали водой из колодца. И даже в камерах было слышно, как несчастные ляскали с зубами от холода. Раскачать и вытащить столб было делом нескольких мгновений. Ярость, и жажда мести удесятеряли силы. стол позора превратился в таран, и ни один из таранов не взламывал ворот с такой чудовищной силой, как этот. Створки ворот выскочили из петель и с грохотом отлетели. Только тот, кто долгие годы был лишён свободы и жил в ожидании смерти, может понять чувство гладиаторов. Они были свободны. «Беглецы взялись за руки, чтобы не потерять друг друга в этом тумане», — так приказал Децебал, понимавший, что каждому в отдельности не уйти от преследования. «Ведь стоит римлянам опомниться, и они бросятся в погоню за гладиаторами, освобожденными Везувием. Они будут травить их собаками, как волков, и тогда ничто не сможет спасти восставших, кроме сплоченности и отваги». Но не остался ли кто-нибудь в камерах? Не сбежал ли, напуганный грозным бедствием? Как настоящий полководец, Децебал чувствовал себя ответственным за судьбу каждого воина. — Все здесь? — спросил в последний раз Децебал. — Все, все! — ответили в разнобой беглецы. И тут Децебал вспомнил о Кирне, брошенном римлянами в карцер. — Келат! — сказал Децебал фракицу, Веди воинов! — обеим воротом. — Жди меня там! И так бросился в карцер, вниз, по каменным ступеням. Он знал, что и здесь камеры закрываются наружными засовами. Вот она, эта камера. Децибал рванул засов. Никто не кинулся ему навстречу, не обнял его. По тяжелому дыханию Децибал понял, что Кирн в левом углу камера. Не было видно ни лица Кирна, ни очертания его фигуры. — Вставай! «Кирн!» — сказал Децибал. «Спартак зажег на вершине Везувия огонь!» «Идем, Кирн! Ты свободен!» В ответ послышались вздох и невнятное бормотание. Децибал бросился к Кирну, схватил его за руку и потянул к двери. Вслед за сирийцем по каменному полу побежала, как гремучая змея, цепь. «Тебя заковали, друг!» — с жалостью и удивлением воскликнул Децибал. «Заговали!» А ключи от замка унесли в преисподнюю? — Беги, Децибал! — устало пробормотал Кирн. — Спасайся один! На землю опустилась ночь. Вылилась чаша гнева Божьего. — Спартак не оставит друга в беде! — торжественно проговорил Децибал. — А твой Христос забыл о тебе! — Децибал! — послышался крик снаружи. — Децибал! «Где ты?» Доцебал просунул рукоять меча в кольцо, вбитое в стену, и, напрягая все силы, повернул меч на себя. Нет, это не просто железное кольцо в одной из камер, а звено огромной цепи, опутывающей весь мир. Если Доцебалу удастся его вытянуть, станет свободным привратник, прикованный к дому Сильвии и Феликса, потомка-убийца Спартака. Обретут свободу тысячи! И тысячи рабов. И последнее мгновение, когда стена рухнула на доцебала, ему казалось, что он вытянул это проклятое кольцо.